Глава 13. Липа. Западать на лапу Бука начал давно. Идёт по коридору вроде нормально, и вдруг оп! И матнёт кота в сторону, не успел заднюю лапку вовремя к шагу приготовить. Выправится и дальше идёт, и снова оп! В сторону. А в последние дни Бука лежал, шерсть свалялась. Как Липа не пыталась кошачьим гребешком разобрать серо-грязные комки, ничего не получалось, и вроде никакой болезни, кроме возраста. Когда его львов принёс, львов принёс его после войны. Хотя после войны обрег в басманном жил, катания не было, нет был другой, а этого после обрека в 56 стал быть. Ну да. Аромка как раз в школу пошёл, значит, котута сколько? 19 20 20. Что ж ты хочешь? 20 лет пора уж. Липа покуривала в передней, котбука лежал рядом на сундуке, не двигаясь, ну ещё живой. Называть кота Букой Липа стала совсем недавно, когда все заботы от старости отпали, и она наконец вспомнила, что кот до сих пор безимённый. Липа разогнала над ним повисший дым от папиросы, стала дымить в другую сторону. Хотя Ромка и запретил ей категорически курить в передней, чтобы только в комнате на диване, Липа всё никак не могла перестроиться. Она курила, роняя пепел на пол, и поглядывала на буку. бука попрежнему лежал на том же боку. потом мелкая дрожь пробрала его, пробежала по всему телу. он вытянул лапы, открытые глаза его за несколько секунд потускнели. липа поплевала на папиросску, загасила её ладонь до конца. В раскачку с двух заходов, упершись ладонями в колени, поднялась с хлипкого раскладного стульчика, на котором ей было запрещено сидеть, и побрела к шкафу. Липа помнила, что надо любить цветы. Повсюду в комнате в банках стояли засохшие пыльные цветы. Она подошла к шкафу, но по дороге забыла, чего хотела. посмотрела в зеркало, чтоб не без толку. уж раз подошла. старая стала пробормотала она: куда ж денешься? если я девяносто шестого, то выходит мне это сколько ж мне выходит? погоди-ка. у нас 75, -й. с сомнением подсчитала она. значит, И там 5 лет. 80-го, как, сказала она с гордостью своему отражению в зеркаль, а ты говоришь, поняла? Поняла. А что ж я к шкаф отошла? Чтобы легче вспоминать лип откровенный случай, а Георгию свою и поносить толком не удалось. Дед в последние годы ел совсем мало, отсутствие зубов его не угнетало. Липа заставила мужа заказать зубы, надеясь, что он будет больше есть, но протест не помог. Так он и лежал рядом с липиными зубами. Однажды на день рождения Липа заставила деда всё-таки нацепить зубы. Тот послушался, стал всовывать, а они никак не вставали на место. Дед тыркал зубы в рот, потеряв протезиста. А потом выяснилось, что это он липину челесть прихватил со слепу. Так он её и сломал до тыркался. Липа переложила с места на место лекарство, пузырёк с репейным маслом, заодно помазала маслом остатки волос, так и не вспомнила, зачем шла к шкафу, взяла пузырёк с зелёнкой, посмотрела на свет непустой, помазала уголки глаз профилактические от ячмене и рот в углах отзаед. Коробку хотела для кота, вот чего, вспомнила она. На шкафу лежали старые запылённые географические карты, которые Липа давно не трогала, она обходилась картой мира, прикнопленной над диваном.